31. обмен «Кого-нибудь заметил?» — прошептал Густаво, аккуратно выглядывая из-за кустов. «Помимо нас в этой лесопосадке находилось еще несколько офицеров аргентинской армии, в обязанность которых входила слежка за исполнением условий обмена. С той стороны совсем скоро должны были показаться их коллеги-бразильцы. Я управлял воронами-разведчиками, пытаясь проследить за передвижениями врага и за возможными сюрпризами, которые нам приготовили. А в том, что они будут, никто не сомневался. В конце концов, мы и сами не собирались играть по правилам. Несколько дней назад Манс-младший прилетел в Аргентину, чтобы на всеобщем совете принять окончательное решение касательно дальнейшей судьбы Вальтера. Как ни странно, туда позвали и меня с испанцем. Переговоры шли долго. Отец Даниэлы категорически отвергал эту идею, ссылаясь на то, что ум этого старика является слишком опасным оружием. А то, что он потерял память, еще ничего не значит. Составу 18 уже удавалось удивить нас своими новейшими разработками. Так почему же и тут не может оказаться, что Вальтер в самые короткие сроки вернется в сознание? А если учитывать то, что он практически изобрел препарат, способный поднимать обычных ратников в ранг Титана, то проще было бы вообще убить этого гения от греха подальше. Аргентинцы и хотели бы так поступить, но... Их сдерживал слишком большой соблазн в виде возможности заполучить знания старика в свой арсенал. Как ни странно, племянник короля Леонель был не согласен с дядей. Мужчина считал, что фактор появления белой бести окончательно склонит народные симпатии жителей Российской империи в сторону генерала Панкратова и объявившихся наследников. Так что риск того стоил, особенно если брать в расчет невменяемое состояние Вальтера. Манс, как и его отец, был согласен с Леонелем, но с некоторыми поправками. Собственно, именно его план мы и решили взять на вооружение. Но обо всем по порядку. Никто не верил, что Георгий будет действовать честно. Вариантов неприятных сюрпризов было сразу несколько. Они могли лишить свету разума. Мы тоже хотели проделать что-то подобное с Вальтером. Могли нацепить на шуйскую мощнейшее взрывное устройство, которое сработает сразу после обмена. Могли просто навесить на нее маячки, а после ее попадания в штаб совершить ракетный удар по месту нашей дислокации. В общем, вариантов действительно было много. И в том, что Георгий попытается реализовать какой-то из них, мы не сомневались ни на мгновение. Поэтому и решили, что в эту игру можно играть обеим сторонам. План был прост. Забрать Свету и не отдавать Вальтера. Если последнему все-таки удастся каким-то образом попасть в руки к нашим врагам, то просто убить всех, включая старика. Звучит просто, а вот как исполнять, пока не ясно. В первую очередь потому, что было трудно просчитать действия противников. Как сильно они дорожат жизни ученого? Сколько титанов готовы прислать для прикрытия? Какую часть бразильских войск готовы использовать в этой операции? Слишком многого мы не знали. В небе летали десятки беспилотников, принадлежавших обеим сторонам. Толку от них было немного, так как все окружающее пространство было занято непроглядными лесами. Потому мне и пришлось использовать воронов для более детального изучения действий противников. Но пока что я не заметил ничего подозрительного. Четверо человек в бразильской форме и в масках на лицах ведут девушку с мешком на голове. Начал говорить я. Скорее всего, шуйскую. Распознать не имею возможности. Что вокруг? Да ничего. «Забрался бы подальше, но тогда возникнет риск рассекретить собственные позиции. И управление над пылью потеряю». Ситуация еще осложнялась тем, что место встречи находилось в серой зоне, которая при надобности накрывалась из тяжелого вооружения со всех сторон. Это сейчас тут объявили временное затишье. В обычное же время здесь простреливается все пространство. Странно, что леса еще не выжгли. Хотя всему свое время». Когда кто-то начнет наступление, огневики быстро разберутся с растительностью. Испанец подал знак, и четверка аргентинцев поднялась со своих позиций. Они подняли с земли Вальтера, голова которого также была закрыта мешком. «Себастьян, если заметишь что-нибудь подозрительное, сразу сообщай». Глава отряда сосредоточенно кивнул и толкнул пленника в спину. Тот завертел головой, но все же двинулся вперед. На всякий случай двое бойцов подхватили его за локти и помогли идти. «Штили Мария заняли позиции?» — решил уточнить я. «У меня начался небольшой мандраж перед боем. И не потому, что мы могли погибнуть в этой заварушке. Просто хотелось, чтобы все прошло по плану». «Не знаю», — спокойно ответил испанец. «Они заглушили связь, чтобы их не смогли обнаружить. Не отвлекайся, девочки знают, что делают. Наша задача — сделать так, чтобы им не пришлось вмешиваться». Я кивнул и закрыл оба глаза. Мои вороны неспешно прыгали с ветки на ветку, следуя за бразильцами. Только сейчас понял, что меня что-то смущает. Военные двигались слишком плавно, мягкой кошачьей походкой. На моей памяти так двигался только испанец, шуйская и... «Твою мать!» — прошепел я. «Это титаны или ратники? Наших бойцов просто порвут!» «Стой! Мы ожидали чего-то подобного! Пока что не вмешиваемся!» Надо, чтобы они вышли из леса и провели обмен. А да успеем? Куда денемся?» Четверки сблизились, остановившись в нескольких метрах друг от друга. Я в наглую навесил одного из воронов над ними, чем привлек внимание одного из бразильцев. Тот лениво скользнул взглядом по птице, после чего снова уставился на аргентинских офицеров. Из-под маски одного из врагов послышался женский голос. «Вы не одни!» Она кивнула в сторону, где прятались мы с испанцем. «Вы тоже?» — ответил Себастьян. «Обычная перестраховка. Будем продолжать беседовать или проведем обмен?» Вместо ответа девушка подошла к Свете и сняла мешок с ее головы. Шуйская поморщилась от яркого солнца, но сразу же выпрямила осанку и с презрением посмотрела на своих пленителей. Заточение оставило на девушке свой отпечаток. Если раньше ей нельзя было дать больше двадцати пяти, то теперь она выглядела как женщина за пятьдесят. Очень симпатичная, конечно, но все же. Вот что происходит с человеком без долгого воздействия ранговой пыли. А я ведь уже начал забывать, что у аристократов бывают морщины. Точнее, мода на естественность в возрасте присутствует, но даже там каждая морщинка или седой волос четко выверены, чтобы подчеркивать общий образ. Себастьян провел ту же процедуру с Вальтером, и, к сожалению, бразильцы сразу же заметили, что с ним что-то не так. «Вы свели его с ума?» — рычал один из «Титанов» и сделал шаг вперед. «Нет», — спокойно ответил командир аргентинцев. Если он и боялся, то всячески не подавал виду. «Вальтер сам стер себе память. Это можно будет проверить, просмотрев записи его воспоминаний». «Предлагаешь заняться этим прямо сейчас?» — с вызовом произнесла женщина «Титан». Ситуация определенно накалялась, отчего я напрягся всем телом и приготовился в любой момент стартовать с места. «И опять же нет». «Думаю, нам стоит спокойно и без лишних движений провести обмен». Бразильцы переглянулись, и после короткого кивка резко сорвались с места. Всего мгновение и тела четверых аргентинских офицеров упали на землю. А спустя секунду в дело вступили мы с испанцем. Густаво осыпал командира отряда и женщину штырями, а сам попытался снести оставшуюся двоицу. Но один из них успел броситься в сторону и выстрелить из ракетницы в воздух. Это последнее, что он сделал, так как в тот же момент лишился головы. Понятно. Значит, этот был не Титаном. Я тоже был занят делом. Отбившись от атаки моего наставника, женщина сорвалась с места и попыталась напасть на Шуйскую. Она создала из своей руки длинное копье и попыталась пробить им грудь девушки. Света хотела увернуться, но это было сложно сделать, учитывая очень долгий перерыв в боевой практике. Зато успел я. Пока мои вороны разбивали копье и пробовали на вкус защиту Титанши, я подхватил шуйскую и взмыл в воздух. В мою задачу входило спасение Светы и устранение Вальтера, если тот попадет не в те руки. «А ты повзрослел», — с улыбкой произнесла бывшая директриса, крепко держа меня за шею. Ответить не успел, так как в одной из крыльев неожиданно ударила ракета. Пыль среагировала моментально и заточила нас, до их, в кокон. Так что падение вышло достаточно мягким. А вслед за этим весь квадрат накрыл огонь из дальнобойных орудий. Тут уже было не до сражений. Все титаны полностью сосредоточились на том, чтобы просто выжить. Испанец, к слову, прикрывал изжавшегося в комок Вальтера. В какой-то момент стало понятно, что по нам двоим бьют намного больше, чем по кусту. Пыль осыпалась и тут же заменялась новой. Зарядные жучки делали свое дело. «Но бесконечно так, не продержаться. Черт! и ведь не выбраться никак. Попробую взлететь, меня сразу же накроют». Но Свету, похоже, ни капли не волновала эта ситуация. «Что с Катей? Зачем забирать меня, если моя дочь осталась там?» «Да все с ней в порядке», — сквозь зубы ответил я. Говорить было сложно, так как все усилия уходили на защиту и на управление воронами-разведчиками. «В смысле?» «Свет, давай не сейчас, твоя дочь в безопасности, остальное потом!» Я уже думал попытаться прорваться, как где-то вдалеке прозвучал мощнейший взрыв. Потом еще и еще. Напор на мою защиту практически сошел на нет, так что теперь можно было раскрыться. Первым, кого я увидел, был испанец, стоявший напротив троих соперников. Вальтер был без сознания и валялся за его спиной. Вы нарушили условия сделки!» — выкрикнул командир отряда бразильцев. «И это, говорят, те, кто поставил в переговорную группу двух титанов!» С ухмылкой ответил Густаво. «Степан, каково тебе служить новому господину? Не смог уберечь прошлого императора, поэтому решил попробовать с новым!» «Мой долг — служить династии Романовых!» — ответил мужчина и снял маску. «Вот теперь я узнал его. Перед нами стоял бывший начальник личной охраны императора Константина». «Арсений и Елена — тоже Романовы!» — напомнил ему я. Тот бросил на меня оценивающий взгляд, но ничего не ответил. Вместо этого обратился к испанцу. «Мы заберем Вайтера. «Попробуй!» — пожал плечами Густова. «Вас двое, нас тоже. У вас есть ратник, у нас тоже. Правда, без пыли и немного не в форме, но зато с режимом боевого транса». Услышав эти слова, Света встала рядом со мной и всем видом продемонстрировала готовность к бою. «А еще у вас в поработали мои коллеги. Тоже два Титана, и одна из них — это Штиль. Уверен, что справишься со всеми нами, Степан!» Здоровяк скрипнул зубами, а потом коротко произнес. «Это еще не конец. Мы уходим!» Троица моментально сорвалась с места и скрылась в лесах. Испанец спокойно закинул старика себе на плечо и развернулся в сторону наших позиций. «Почему ты их отпустил?» — поинтересовалась Света. Тебе ли не знать, как сражается этот здоровяк? Да я о способностях девушки мне ничего не известно. Нет, дальнейший бой был слишком большим риском для целей нашей операции. А теперь возвращаемся домой. Сегодняшнее сражение осталось за нами. Конец шестой книги. А вы думали, что я сошел с ума? Читал Мироненко Юрий.